Все три не были замужем, у них даже не было мужчины-любовника, поэтому поговаривали о их нетрадиционных отношениях. Как бы Калка не пыталась это опровергнуть, у нее ничего не получалось. И это было ее главным источником разочарования. Одно только упоминание об этом вызывает у меня головную боль. Еще хуже то, что даже если мы одержим победу, мы ничего от этого не выиграем. И все же, говорят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 Я говорю о демоне, который устроил хаос в соседнем королевстве Рестис Ялдбаов. Хоть мы и не знаем, насколько он умен, обычно демоны хороши в различных уловках и обмане. Он мог разработать план, который мы вообще не предвидим. Вот оно что. Адъютанты, которые отвечают за стратегию и планирование, убеждены, что это дело не из легких. Несмотря на то, что она очень хотела сказать руководителю Ордена Паладинов,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 он может вырасти и стать угрозой для людей. Так что правильно ли будет убить получеловеческого ребенка? Этот вопрос не из тех, на которые можно ответить легко и однозначно. Калка бы пощадила его без колебаний, а Ремедиус, напротив, без сомнений бы убила его и была бы твердо уверена в своей правоте, не чувствуя ни капли вины. Любой поступок, направленный на защиту своей страны и народа, она от всего сердца считала правильным. Когда она взошла на престол, как святая королева, Калка объявила двум лучшим друзьям. «Я дарую слабым счастье и сделаю страну такой, что ни одна душа в ней не заплачет». И каждый из них ответил. «Я помогу тебе в этом и поддержу праведное дело». Она была более откровенной, чем кто-либо. Ее сердце было наполнено решимостью, а глаза сверкали, как у настоящего фанатика. Кто-то вроде нее явно был опасен,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 Это потому, что она достигла магической силы, которую оценивали высоко даже по сравнению с прошлыми поколениями святых королей. Из-за этого люди возносили ее, а она могла дышать свободно. Тем самым Калка могла избавиться от ментального давления, чтобы взойти на трон в качестве святой королевы. Но ее братья так не считали. Она могла доверять только одному из них – старшему брату Каспонду. Ей приходилось жить так все это время –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 Разве вы не думаете, что мы тоже сможем одолеть его? И то верно. Если авантюристы, сопоставимые с нами, на это способны... Но сейчас вопрос заключается в том, может ли ел ов многократно использовать силу, разрушившую стену? Учитывая, что нанесен только один такой удар по стене, вероятно, у него должны быть ограничения по использованию способности несколько раз к ряду.